Глава восьмая «Нет!» Я моментально проснулась, отшатнулась от служанки и ударилась бедром о край медной ванны. Зашипела от боли и потерла место ушиба. «Да!» — настояла на своем пифаль. «Это будет первая брачная ночь после их свадьбы». «Рада за них!» — взмахнула я одной рукой, а другой плотно прижала полотенце к груди. «А я-то тут при чем? Я не Адель!» И исполнять ее супружеский долг не собираюсь. Кажется, вы забываете о нашем уговоре. Никто не должен заподозрить подмены. А я сказала «нет». Чеканя каждое слово ответила ей. «Спать с чужим мужиком я не буду». Ага, сейчас, блин, платок вышить, в кроватку лечь, а дальше что, пяточки помассировать? Обойдется. Не вам решать!» служанка вытащила из шкафа длинную ночную сорочку небесно-голубого цвета. Из настолько тонкой ткани, что все попросту просвечиваться должно. «Одевайтесь, миледи!» Пифаль втолкнула мне в руки похабный пеньюар. «Я буду в коридоре». И вышла, оставив меня с влажными волосами и ночнушкой в руках. План созрел моментально. Оставалось только надеяться на то, что он сработает. Скинув полотенце, я надела полупрозрачную сорочку, двумя пальцами оттянула ее от груди и поискала глазами халат. Хочет, Пефаль, чтобы я встречала мужа принцессы в этом? Пожалуйста. Халат запахнула настолько туго, насколько это вообще было возможно. Так, это есть. И последняя деталь. Когда в дверь требовательно постучали, я была уже во всеоружии. К выходу шла неспешно, так же медленно открывала и с недоумением скинула бровь, оказавшись на пороге. Да, это был герцог Этье, но пришел он не один, а привел с собой целую команду поддержки, состоящую из десятка бородатых мужчин в белых и синих рясах. Где-то я слышала, что первую брачную ночь монархи и знатные аристократы превращали в целое представление. Похоже, это не вымысел. — Вы что-то хотели, дорогой супруг? Самым беззаботным тоном поинтересовалась я у Роналда, прислонившись плечом к дверному косяку. Сам герцог стоял впереди всей процессии. Темная рубашка натягивалась на груди при дыхании, большие позолоченные пуговицы поскрипывали. Да-да, настолько оглушающая тишина образовалась в коридоре после моего вопроса. В сторону Пифаль, которая замерла у окна, я старалась не смотреть. Сейчас все мое внимание было сосредоточено на муже принцессы. Время для нашей первой ночи пришло, — сообщил он, собираясь сделать шаг вперед. — Разве? — А, это кто? Я кивнула в сторону сопровождения герцога, а его самого остановила, упершись указательным пальцем в грудь. — Свидетели! Недовольство начало просачиваться в голос мужчины. — Ага, время тянуть не варианта. Пора переходить в нападение. «Неужели вам не передали скверные известия Наигранно вздохнула я, закатив глаза. «О чем?» Герцог явно начинал терять терпение. «Как?» Переигрывая, охнула я. «Я ведь не могу сегодня, и завтра тоже, и еще где-то недельку. Вы, конечно, вряд ли страшитесь вида крови, дорогой супруг, а вот ваше сопровождение, боюсь, не оценит такого зрелища». Я бросила взгляд ему за плечо и покачала головой, поджав губы. «Леди Этьен!» Грудь под моим пальцем завибрировала от рыка. «Вы забываетесь!» «Вовсе нет». Я натянула самую милую улыбочку и посмотрела Роналду в глаза. «Я просто беспокоюсь о вас и ваших потанных. Ах, да, еще! Вы не расстраивайтесь так. Смотрите, что у меня для вас есть. Жестом заправского фокусника я вытащила из рукава халата вышитый пифаль-платок. «Спасибо, можете сказать, моей камеристке», добавила я, когда герцог резко выхватил у меня из рук ткань и закрыла перед его носом дверь. Прижалась к ней спиной и постаралась отдышаться. Сердце бешено колотилось в груди. Мне этот разговор может ой как аукнуться. Но неделя... Я выбила себе неделю. За это время нужно кровь из носу найти потерявшуюся душу принцессы и встретиться с магом. — Вы его оскорбили! Меня буквально снесло дверью в сторону. Разъяренная Пифаль ворвалась в комнату. Лицо женщины покраснело, ноздри раздувались. — Оскорбили! — повторила она, сжимая кулаки. — При свидетелях! «Я же сказала, что спать с чужим мужем не буду!» «Да еще и сказали! О таком, таком!» Камеристка задыхалась от возмущения. «О таком не полагается говорить своим мужьям!» «Какое счастье, что это не мой муж!» Огрызнулась я, стянула халат и поплелась к кровати. Эта короткая стычка выбила из меня все оставшиеся силы. — Дрянная девчонка! Ты не понимаешь, что наделала! Ты только что оскорбила герцога! Думаешь, тебе это сойдет с рук? — Мне может и нет. Залезая на кровать, отозвалась я. — А вот принцессе может. К тому же он получил такой желанный платок. Пусть порадуется. Я уже несла какую-то околесицу, падая лицом в подушку. Но решила, что подумаю обо всем, что сегодня сделала завтра. Пифаль еще что-то бормотала себе под нос, когда я погружалась в сон. Но это меня уже не волновало. Кабинет герцога Этьенского. — Прости, я только сегодня прочитал записку. — Томаш шагнул в кабинет. Его господин медленно поднял голову, взглянул на советника и жестом предложил занять кресло напротив Перед Роналдом лежала расстеленная карта материка. Мужчина подготавливался к теме сегодняшнего заседания совета и вместе с тем составлял рапорт его величеству. Но пока чернельница была закупорена, а лист пуст. — Как все прошло? — лорд Мануа жестом позвал слугу, который ожидал в углу кабинета. — Прикажи подать чаю. Малец склонился и поспешил выполнить поручение. — Никак. Герцог передвинул фишку на карте. Она меня выставила. — Что сделала? Тамаш удивленно вскинул брови и застыл. — Выставила. Роналд вздохнул и откинулся на спинку кресла. — Ну что ж, теперь я хоть с женой своей наконец познакомился. Воспитанием не блещет. — Ну так ее и воспитывать-то было сложно, — пожал плечами советник. — Нечему удивляться. Помощь моя нужна? «С рапортом или с женой?» — кисло улыбнулся лорд Этьен. Тамаш не ответил, только кивнул в сторону пустого листа бумаги. «Вряд ли он пришлет еще людей», — постучав пальцами по столешнице, пробормотал герцог. «Похоже, придется объявлять мобилизацию крестьян». «Они этому рады не будут», — советник нахмурился. «И так сейчас с урожаем проблемы». А твоя жена еще и помочь одной из деревень пообещала. — Да, я слышал. Роналд замер и тяжело посмотрел на друга. — Может, ты объяснишь, почему именно она проводила день жалоб? — У тебя есть все полномочия для этого, а ты посадил на трон девчонку, которая только глаза открыла. — Полномочия-то у меня есть, — скривился Тамаш. — Но народ уже злится. Тебя в герцогстве месяцами нет с этой зачисткой мертвых земель. Флемур хочет расширять границы. Пожал плечами полководец короля. Да и твари сейчас подозрительно много, будто бегут от чего Так вот, лорд Мануа тряхнул головой, народ злится, а вид выздоровевшей молодой герцогини помог усмирить их. Так что это неплохо играет нам на руку. — Я уже начал договариваться о поставках зерна из Авеля. У них цена ниже. — Я видел отчеты, — кивнул мужчина. — Но стоит обождать. На носу прием, возможно, я смогу договориться с кем-то из вельмож. У них тоже есть земли и зерно. — Думаешь, они запросят меньше? — скривился Тамаш. — Лучше рассмотреть все варианты. Время у нас еще есть. — Советник не стал спорить с Роналдом, пусть у того почти не было времени на то, чтобы следить за своими обширными землями. Часто принятые им решения оказывались весьма хороши. «Поручи казначею оплатить работу учителей», выдал задание герцог, составляя начало письма. Перо тихо заскрипело о бумагу, оставляя тонкий чернильный след. «Для леди Тьен? Из какой казны?» «Из ее приданного». Прислала вчера записку через свою служанку. Хочет наверстать все упущенное. — Звучит разумно, — согласился Тамаш. — Все же она герцогиня? Лорд Этьян промолчал. Пока Адель может удерживать недовольный народ своим присутствием, это нужно использовать. По крайней мере, до тех пор, пока он, герцог Этьянский, не разберется с проблемами, что навалились пока его два месяца не было дома. Алина Невская — Ты должна чувствовать хоть что-то! Пифаль нависала надо мной пугающей тенью. — Может, хоть объясните, какой должна быть эта связь? Со вздохом уточнила я. Утро опять началось для меня рано, и я уже начинала задаваться вопросом, это расписание для всех принцесс или только надо мной так издеваются. На кровати передо мной была расстелена карта материка, и я гипнотизировала ее взглядом уже больше часа, но ничего не могла почувствовать. «Пей еще!» Пифаль подсунула мне под нос кубок с индовиром. От сладкого запаха замутила. «Его вообще можно столько пить?» Покачала я головой, возвращаясь взглядом к карте. «Это еще радуйся, что тебе его дают!» Знаешь, какой священный град выставил цену за бутыль индовира? Вопрос был риторическим. Я забрала кубок и, скривившись, выпила все без остатка. За утро это была уже третья доза. Ну что? Пифаль отобрала чашу и опять нависла надо мной. — Да ничего я не чувствую! — с разочарованием прошептала я. От отчаяния хотелось тихонечко взвыть. Чем дольше я буду искать душу Адель, тем мне же хуже. — Ладно. Камеристка стянулась, покрывала карту и начала сматывать ее в рулон. — Тогда попробуем позже. Собирайтесь, миледи, сегодня у вас занятия по танцам и сопутствующему этикету. Я тихонечко заскрипела зубами. Прием, который устраивает в честь Адель ее муж, мне тоже может пригодиться. Я все еще не отчаивалась отыскать тех, кто знает о сильных магах поблизости. Пусть самые мощные и обитают в священном граде, который, к слову, находится офигеть как далеко от королевства Флемур, но могут ведь изгодиться и те, что попроще. — Вы нашли того, кто это вообще сделал? — спросила я, спрыгивая с кровати. — Если кто-то из замка поменял души местами, значит, этот кто-то может помочь, нет? Нет, бросила на меня взгляд служанка. Перемещение душ — слишком сильные чары для рядового волшебника. Адель пытались убить, но что-то напутали. Другого варианта попросту быть не может. В комнате висел запах магии смерти. Я закусила губу. и Если кто-то из замка хотел убить Адель, а Адель теперь я... Вывод напрашивался сам собой. Убийца попытается провернуть это еще раз. Никаких сомнений.